Отбелов. «Это так необычно!» — начал восторгаться юноша. «Встретить вас тут! Вы же...» Незваный гость уже начинал действовать доктору на нервы. «Можете идти». Отто недвусмысленно давал понять, что продолжать разговор не намерен. «Пойду, да». Парень сделал виноватое лицо. «Еще раз благодарю вас». Неуклюже поклонившись, гость скрылся за дверью. «Какие у тебя знакомые, оказывается?» Каталина говорила так, словно улечила Отто в чем-то нехорошем. «Просто студент. Второй раз вижу». «Студент? Как я угадала?» Девушка была в восторге от собственной прозорливости. «Ха-ха-ха-ха!» А Отто снова задумался. Эта случайная встреча была весьма не кстати. Вряд ли толстяк знал, что их ищут. Но это был лишний свидетель. Мало ли кому и когда он случайно сболтнет, что видел беглецов в поезде. В мерное бряканье колес снова вклинился стук в дверь, только в этот раз куда настойчивее. «Вернулся, чтобы ему раскрыли шоколадку», – прыснула Каталина. Но это был не студент. Не дожидаясь ответа, в купе вошел высокий пожилой мужчина в дорогом костюме – а вот этого гостя Отто прекрасно помнил. Это был тот самый профессор с графа Дортмунда. «Добрый день!» С достоинством проговорил профессор. «Господин Белявский, я полагаю». «Белов». Мрачно поправил Отто. «Не взыщите, запамятовал». Степенный старик обратился к Каталине. «Синявский, Альберт Юрьевич. Имею честь преподавать в Нововаршавском университете». «Каталина Александровна». Девушка с любопытством оглядела профессора, но ножки с дивана убирать не стала. Господин Белов». Альберт Юрьевич не пытался юлить и рассыпаться в любезностях. «У меня к вам дело. Так сказать, конфиденциальный разговор. Раз уж вы оказались тут, то я просто не имею права упускать такую возможность. Уверяю, много времени это не займет». «Можно пройти в наше купе, чтобы не беспокоить вашу спутницу!» «Нет уж, нет уж!» Тут же возразила заинтригованная Каталина. «Говорите тут! Мне можно доверять, ведь правда, Отто?» Доктор и сам не горел желанием куда-то идти. «Говорите здесь, это моя помощница!» «О как!» Подавила очередной смешок Каталина. Синявский засомневался но он был не в том положении, чтобы ставить условия. «Понимаете, тут такая ситуация!» Начал профессор, сев рядом с Сотто. «Леопольд, он хороший мальчик, просто прекрасный, один из лучших на своем курсе. Вы, должно быть, помните, что с ним произошло во время нашего с вами небольшого путешествия. Я про гравитационную воронку». «С ним все в порядке» безапелляционно заявил Белов. «Если вы об этом». «Вы уверены?» Профессор пристально посмотрел на собеседника. «Абсолютно». «Если бы со студентом было бы что-то не так, то Отто это обязательно почувствовал». «Вы только не поймите меня неправильно», замялся преподаватель, тщательно подбирая слова. «Вам доверяет Юлиус». А значит, у меня не должно быть причин сомневаться в вашей квалификации. Просто одна студентка после прогулки на дирижабле угодила в лазарет. По сомнологической линии. Поздняя горянка. Без раздумий ответил Отто. Ничего страшного. Изредка, но что-то подобное случалось с людьми, которые впервые посещали темную сторону. Белофу... Даже не нужны были подробности, чтобы понять, что произошло с этой студенткой. Это к своему состоянию он порой относился наплевательски, но если дело касалось пациентов, то он готов был ручаться за свои слова. «Я просто подумал, что эти две истории как-то связаны», — поделился соображениями профессор. «Нет», — отрезал Отто. Услышанное, похоже, полностью устраивало Синявского. «Тут вот еще что! Молодой человек, можно я буду с вами откровенным?» Уже очень давно никто так к Кота не обращался, но профессору в силу возраста это было позволительно. «Извольте». «Леопольд — это светлая голова, у него большое будущее», — принялся неспешно рассказывать Альберт Юрьевич. «И сейчас у меня есть поводы опасаться за него. Я не буду называть имен...» Но у кое-кого в университете есть нездоровый научный интерес ко всей этой ситуации. А я не желаю, чтобы бедного мальчика мордовали всякими опытами. Отто нехотя кивнул. В словах профессора Синявского был определенный смысл. В ГАКе воздействие гравитационной воронки на организм человека точно бы постарались изучить. Подопытного ожидало бы прорва анализов и осмотров. Видимо, в университете была похожая система ценностей. «Вот я вижу, вы меня понимаете», – сделал свой вывод профессор. «Поэтому я решил увезти Леопольда из Новой Варшавы, пока все не уляжется. Я ему сказал, что мы едем на конференцию. Нет, вы не подумайте. Конференция на самом деле состоится, тут все законно. Я просто посчитал, что так будет лучше». «И мне спокойней!» Каталина заерзала в своем углу. Сказанное Альбертом Юрьевичем, ее явно впечатляло. «Не знаю, почему я с вами это обсуждаю», окончательно расчувствовался профессор. «Просто вы внушаете доверие, господин Белявский, и у нас с вами есть общий влиятельный друг». Альберт Юрьевич снова упомянул Вернера и снова исковеркал фамилию Отта. И то, и другое не очень-то понравилось Белофу. «Мы не друзья». «Как вам будет угодно», — согласился профессор. «Я хотел бы с вами посоветоваться. У вас ведь есть свои связи, какие-то знакомые в Гринвиче. Может, вы подскажете, что делать и к кому обращаться, если Леопольду вдруг станет хуже?» «Ничего». «Я уже заметил, что вы немногословны», — слегка пожурил Синявский. «Это да», — вмешалась Каталина. «Он всегда такой был, а я ему говорю, что так нельзя». «Ничего с ним не будет», — рисковато произнес Отто. «Если не станет баловаться антигипнотиками. Это достаточно понятно». «И ничего ему принимать не надо», — уточнил Синявский. «Он здоров. Через неделю можете возвращаться. Исследования уже будут бесполезны». «Что ж...» Профессор поднялся с дивана. «Вы меня успокоили. Извините, что помешал вашему уединению». «Ну что вы, вот-то был рад вам помочь». Каталина явно попыталась поддеть Белофа. «Он только с виду такой, а на самом деле очень душевный и чуткий». «Я вот тут подумал», — стрепенулся Синявский. «А приходите к нам чай пить. Я как раз взял с собой...» Пачку великолепного чая. Высший сорт, а не те опилки, что тут подают. «Обязательно придем», – заверила Каталина. «Тогда будем вас ждать. Купе номер 6. Профессор впервые позволил себе улыбнуться. «Был польщен знакомством с вами, Каталина Александровна». Имя девушки Синявский усвоил быстро. «Очень импозантный дяденька». Оценила Каталина, когда профессор вышел. Ему бы лет 30 скинуть. А вот Отто восторгов не разделял. Ситуация стремительно ухудшалась. Если появление студента можно было назвать досадным недоразумением, то с преподавателем все было в стократ крат сложнее. В скорости до него обязательно дойдет слух, что доктора Белова разыскивает жандармерия Новой Варшавы. И неизвестно как поведет себя этот старик. Очень может быть, что в нем взыграет гражданская сознательность. И что делать? Мысль о лежащем в саквояже от отверг сразу. Эта идея казалась пошлой. Можно было попробовать опоить этих двоих, чтобы они напрочь забыли прошедшие сутки. Теоретически Белов знал, как это сделать, но на практике ничем подобным не занимался. Это был не его медицинский профиль, к тому же запасы лекарств требовали восполнения. «Тут же есть вагон-ресторан?» – непрозрачно намекнула Каталина. «Я бы сейчас не отказалась от бокала ледяного вина...» Последнее слово девушка нарочно протянула на благородный манер. «Подожди». Отто резко вскочил со своего места и вышел из купе, оставив девушку в одиночестве. Но уже буквально через пару минут он вернулся, успев о чем-то переговорить с проводником. «Собирайся», — приказным тоном заявил Белов. «Что?» Светло-голубые глаза Каталины округлились. «Мы выйдем на ближайшей станции». На всякий случай Отто сверился с железнодорожным атласом. Девушке оставалось только недоумевать. С одной стороны, она уже видела себя в Гринвиче, Но с другой стороны, ей явно предлагали какую-то авантюру, что само по себе было очень заманчиво. Так надо, поверь. Отто снял с крючка пальто. Глава 18. Глава, в которой студентка получает предложение а карманник в печень. И это в каких-то 10 минутах ходьбы от Ледяного дворца. Как говорят местные жители, купить заразу в этом притоне можно было в любое время. Рассуждение о том, что кто-то из городского собора прекрасно знал о происходящем, я, пожалуй, вынесу за скобки. Не хотелось бы лишний раз общаться с веселыми ребятами из охранки. Приживание, оскорбления власти можно найти даже в самом невинном фельетоне». Но вот в чём я точно уверен, что разгромленный гадюшник в скором времени появится на новом месте. И к нему не зарастёт народная тропа. С проблемой нужно бороться на уровне... Нововаршавский советчик. Виктор Вторыга. Корзинку Агнешка решила оставить себе, не побоявшись прослыть деревенщиной среди однокурсников. А вот и правильно поддержала Ивона. Примилая вещица, это же настоящая лоза! Наполненная фруктами корзина стала неожиданностью не только для Ивоны и Полины, но и для самой Агнешки. Даже аспирант, который принес гостинцы, выглядел смущенным. «Вот, попросили передать», сказал тогда будущий медик, старательно опуская глаза. «Эта корзина могла стоить целое состояние». Даже не подозревала, что у вас есть такие поклонники, шутливо сказала Ивона. "Право, я даже не знаю, кто это может быть", растеряна оправдывалась Агнешка. "Мне как-то неудобно, может, это какая-то ошибка?" "Нет, точно вам", мотнул головой аспирант. Посыльный так и сказал, что для Агнесы поум. "Вот же записка", воскликнула Полина, выудив из корзины небольшой конверт. «Полина, мне кажется, что это не очень учтиво», — мягко заметила Ивона. «Верните письмо Агнессе». Рыжеволосая девушка тут же протянула послание. «Конечно, конечно», — поспешно заверила Полина. «Я и не думала читать». Немного поколебавшись, Агнешка все же вскрыла конверт и пробежалась по аккуратно выведенным строчкам. «Наискорейшего вам выздоровления», — «Прошу вас, как появится такая возможность, загляните в представительство моей компании на Старогородской площади. Уверяю, нам есть что с вами обсудить. С уважением, ЮВ! У Агнешки все поплыло перед глазами. Поверить в такое было очень сложно. На чей-то злой розыгрыш это явно не походило, да и подобные подарки мало кто мог себе позволить. «И что там?» Сгорая от любопытства, спросила Полина. «Это от дядюшки». Агнешка побоялась говорить правду. Впрочем, никто особо этим словам и не поверил. Видя, как поспешно девушка убрала письмо. «Мы так примерно и подумали», — хитро подмигнула Ивона. «Ой, а что это мы сидим? Вы угощаетесь, угощайтесь! спохватилась Агнешка, приподнимая корзину. «И вы, Илья, тоже берите». Аспирант скромно взял всего лишь один апельсин, а выбрать было из чего. Яблоки, груши, бананы, киви, манго, всего по чуть-чуть. «Благодарю вас». Подкинув весистый плод, Илья спрятал его в карман халата. «Попозже с удовольствием съем. Я тогда снова оставлю вас. Лаборатория не торопится с анализами». «Похоже, молодому человеку было не очень уютно в этом женском обществе». «Хорошенький», – проводив аспиранта взглядом, сказала Ивона. «А еще умный», – мечтательно добавила Полина. «Очень», – подтвердила Агнешка. «Очень умный». А дальше полились бесконечные девичьи разговоры. Агнешка и не подозревала, что вот так просто можно болтать о всякой чепухе. Для нее это были совершенно новые ощущения, и ей это определенно нравилось. Всегда такая серьезная и сосредоточенная на учебе, Агнешка наконец-то расслабилась. Она с удовольствием слушала и говорила сама. В определенный момент ей даже показалось, что с Полиной и Воной они знакомы уже очень давно. Девушки делились переживаниями, смеялись, ели фрукты. Время летело незаметно. Все закончилось только под вечер, и то лишь потому, что пришла госпожа Биккель. Суровая профессорша одним махом прервала посиделки. «Вы можете идти домой», – сказала Бикель, сверившись с медицинской картой. «Вам нужно будет пропить витамины. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно». Всем своим видом Агнешка показала, что готова неукоснительно выполнять любые предписания. «На ближайшие три дня вы освобождаетесь от занятий». Последняя фраза профессорши – даже расстроила студентку. Но при этом Агнешка прекрасно понимала, что госпоже Бикель видней, а учебную программу можно будет нагнать. «Агнесса, мы тебя проводим», неожиданно предложила Ивона. Больше всего Агнешку поразило даже не то, что сокурсницы вызвались сопроводить ее, а то, что Ивона перешла на «ты». И вышло это как-то само собой. В культурном обществе такое обращение считалось вульгарным, но это было вполне допустимо между близкими людьми. И от этого дружеского жеста Агнешке стало необычайно тепло на душе. «И ложитесь сегодня пораньше», – напутствовала напоследок профессор Биккель. Прогулка получилась на редкость приятной. Привычный для Агнешки маршрут заиграл новыми красками, идти было легко и весело, а Полина и вона были настолько любезны, что попеременно несли корзину с остатками фруктов. Уже возле дверей собственного дома, попрощавшись с сокурсницами, Агнешка даже немного пожалела, что все закончилось. А еще она тайком порадовалась, что в лукошке что-то осталось, можно будет угостить домашних. Ее семья особо не нуждалась, но фрукты на столе они видели нечасто. Той ночью, Только каким-то титаническим усилием воли Агнешка заставила себя уснуть. А уже на следующий день она стояла возле той самой сестры на Старогородской площади. Каждый раз, проходя мимо, девушка завораженно запрокидывала голову, рассматривая этот обращик великолепной архитектуры недалекого прошлого. И вот теперь у нее появилась возможность побывать внутри». Несколько минут Агнешка переминалась с ноги на ногу возле входа, не решаясь войти в здание. Ей до сих пор не верилось, что такой известный человек действительно мог ее ждать. Это никак не укладывалось в ее представлении о мироустройстве новой Варшавы. «Добрый день, сударыня», швейцар приложил палец к козырьку, когда Агнешка наконец-то набралась смелости войти. Уже в фойе девушка чуть не столкнулась с солидного вида охранником. «Нес», — попробовала объясниться Агнешка. Взгляд у охранника был холодный и цепкий, но, похоже, эта странная посетительница никаких подозрений у него не вызывала. «Пройдите», — мужчина махнул в сторону ближайшей стойки. Людей в зале было немного, и Агнешке казалось, что все сейчас смотрят именно на нее. Страх с новой силой навалился на студентку. А что, если ее сейчас разоблачат и с позором вышвырнут вон? Или даже как самозванку сдадут жандармам? Да кто она такая, чтобы сам Юлиус Вернер удостоил ее приглашения? А от всех этих мыслей Агнешка и сама была уже готова броситься на утек. Но все опасения оказались напрасными. «Здравствуйте, чем могу вам помочь?» Приветливо улыбнувшись, спросила миловидная светловолосая девушка за стойкой. «Я... я господину Вернеру», — промямлила Агнешка, старательно отводя глаза. «Мне назначено». Подобное заявление ничуть не удивило служащую, что немного успокоило Агнешку. «Ваша фамилия?» «Поом». «Минуточку». Девушка за стойкой принялась сверяться с какими-то списками. Немного осмелев, Агнешка осторожно огляделась. Несмотря на всю мнительность, малодушие и тревоги постепенно улеглись. Никто не проявлял интереса к скромной студентке. «Да, все в порядке», — сообщила служащая. «По поводу вас есть особые инструкции». Выпорхнув из-за стойки, девушка провела Агнешку в небольшую комнатку, где возле лифта дежурил еще один охранник. «Наверху вас встретят». Служащая нажала кнопку и выскочила из кабины. Похоже, этим лифтом могли пользоваться только избранные. За какую-то минуту лифт практически бесшумно подняла огнешку то ли на шестой, то ли на седьмой этаж. На площадке девушку уже ждали. «Мадемуазель Поум, я полагаю», – скорее утвердительно произнес слуга, разодетый так же, как и стюарды на графе Дортмунде. да Робко ответила Агнешка. Поманив девушку за собой, слуга направился в дальний конец коридора. Они прошли мимо нескольких кабинетов, из которых доносились приглушенные разговоры. Стрек печатных машинок и гул телеграфных лент. Судя по всему, тут находилось самое сердце империи Вернера. Агнешка ожидала увидеть кипящий котел, но в действительности все оказалось куда прозаичнее и скучнее. Тут царила сугубо деловая обстановка, облеклые стены и старомодные ковровые дорожки только подчеркивали это. «Милорд, к вам посетитель», громко сказал слуга, войдя в один из кабинетов. Переступив порог, Агнешка словно перенеслась из серости в настоящий музей. Просторная комната была заставлена самым разным антиквариатом. Тут были произведения искусства стеллажи с безделушками и книги, всевозможные устройства и приборы. Вся мебель дышала стариной. Поразительно, но это не создавало нагромождения. Каждая вещь была подобрана со вкусом, она занимала свое законное место. Даже громоздкая позолоченная арфа смотрелась так, словно она здесь стояла всегда. За массивным дубовым столом восседал сам хозяин всей этой сокровищницы. Уткнувшись в документы, Вернер что-то черкал и правил. «Присаживайтесь». Не отрываясь от работы, промышленник указал на кресло. Было непривычно видеть Юлиуса Вернера таким сосредоточенным. На страницах газет его частенько представляли повесой и авантюристом. При первой встрече промышленник показался Агнешке человеком увлеченным и сведущим, но не всегда серьезным, а вот сейчас он больше всего напоминал погрязшего в бюрократии щитовода. «Прикажете подать юной даме кофе?» Минуя саму Агнешку, слуга спросил сразу у Вернера. «На ее усмотрение». «Нет-нет, мне ничего не надо», – поспешила заверить девушка. «Как вам будет угодно». Сдержанно ответил слуга, после чего вышел и очень осторожно прикрыл за собой дверь. Вернер продолжил скурпулезно проверять записи, словно в кабинете кроме него никого нет. Это было невежливо, но Агнешка постаралась отнестись к этому с пониманием. К тому же она сразу же нашла себе занятие. Столько диковин разом ей не приходилось видеть. Вниманием девушки завладел микроскоп, Стоявший на столе. Это была не просто старая, а древняя штука. Ни один современный прибор не шел с ним ни в какое сравнение. Люди давно разучились создавать что-то подобное. Агнешка даже испытывала некоторую досаду, что такая вещь простаивает и покрывается пылью. Вряд ли Вернер использовал микроскоп по прямому назначению, а ведь это устройство могло еще послужить науке. В том же университете от этого чудо-техники точно бы не отказались. Прошу прощения за ожидание, промышленник наконец-то прервал молчание. Кое-что нужно решать безотлагательно. Вернер скомкал пару листов бумаги, а еще один аккуратно сложил в четверо и поместил в приемник пневмопочты. «Вы меня ничуть не затруднили», – вежливо сказала Агнешка. «Вы же очень занятой человек», «Это да!» – усмехнулся мужчина, разминая ладони. «Но сейчас я хочу поговорить не о себе, а о вас!» Агнешка невольно затаила дыхание. «Не люблю ходить кругом да около, поэтому скажу так». Вернер перешел к главному. «Вы произвели на меня впечатление своими знаниями и рассудительностью. Профессор Синявский о вас очень лестно отзывается. Мне нужен личный помощник». «И я хочу, чтобы им стали именно вы!» Это было неожиданно. Агнешка, конечно, предполагала, что разговор будет касаться работы, но чтобы сразу личным помощником... «Но я... я же...» Агнешка попыталась хоть что-то возразить. «Понимаю, учеба для вас на первом месте!» Вернер не дал девушке опомниться. Я позабочусь о том, чтобы специально для вас подобрали удобное расписание. Вы сможете принимать участие в любых научных конференциях и семинарах по всему поясу. Все это казалось весьма заманчивым. У меня есть прямая заинтересованность в вашем образовании, продолжал промышленник. Вы должны понимать, что я коммерсант, и вас я рассматриваю как выгодную инвестицию. Мне нужны люди на которых в будущем смогу положиться, и я вижу, что у вас есть все, чтобы стать таким человеком». От услышанного у Агнешки голова пошла кругом. «Сам я недоучка, о чем иногда жалею. Вы не должны повторять моих ошибок. Как только получите диплом, мы с вами подпишем контракт, а пока вы будете вникать во все мои дела. Поверьте, работы хватит». «Мне можно подумать?» Собравшись с духом, спросила Агнешка. «У вас пять минут». Вернер посмотрел на настенные часы. «И учтите, дважды я такие предложения не делаю». Встав из-за стола, промышленник подошел к напольному глобусу, который оказался баром. «Вам не предлагаю». Вернер достал одну из бутылок. «Вредно, да и время еще раннее». Плеснув в бокал, промышленник вернулся к столу. В этот момент зинкнула пневмопочта. Вернер поспешно развернул ответ. Судя по тому, как сдвинулись его брови, прочитанное ему не понравилось. «Еще раз повторяю, цех должен заработать завтра!» прорычал в телефонную трубку промышленник. «Не во вторник, не через неделю, завтра!» «Так и передайте, все требования я указал!» Выдохнув, Вернер залпом осушил бокал. «Я согласна». «Что?» Промышленник явно отвлекся. «Я согласна», — куда громче повторила Агнешка. «Вижу, что не ошибся в вас», — одобрительно кивнул Вернер. «Вы умеете быстро принимать решения в условиях повышенной ответственности. Это радует. На днях мне предстоит одна поездка. Вы будете сопровождать меня». «Но...» без возражений. А чтобы все выглядело пристойно, вы в качестве исключения можете пригласить в эту поездку кого-то из своих друзей. «У меня нет друзей», — покачала головой Агнешка. «Странно, даже у такого человека, как я, есть друзья». Девушка задумалась, а ведь Вернер был прав. После вчерашнего вечера Она могла назвать Ивону и Полину, если не подругами, так добрыми приятельницами точно. «Ну, есть два человека». «Вот и отлично!» Вернер снова потянулся к документам. «Не смею вас больше задерживать, мадмуазель пом». Прощание получилось несколько скомканным. «Я же тебя предупреждал, Кныш!» Рубик без всяких прелюдий сходу нанес сильный и точный удар – Левый боковой у него был особенно хорош. В юности лейтенант даже подавал какие-то надежды в боксе. Карманник согнулся и рухнул на колени. Стоявший рядом конвоир даже не думал вмешиваться. Связываться с лейтенантом очень не хотелось. «Предупреждал?» Тяжело дыша, Рубик склонился над корчевшимся задержанным. Кныш был личностью известной, и за ним числилось немало криминальных подвигов. Но подобного отношения он не заслуживал. Единственная его вина сейчас заключалась в том, что он очень не вовремя попался на глаза разъяренному лейтенанту. Рубик был не просто зол, он готов был рвать и метать. Повторное похищение механикуса бросало тень на всю жандармерию. Если история просочится в газеты, то станет настоящей катастрофой. Шансы, что тот же вторыга что-то разнюхает, были пугающе велики. У этого зловредного репортера повсюду были свои осведомители. Над всем управлением маячила не самая приятная перспектива глобального разбирательства. «Еще бы! Такое раньше и представить было сложно, что кто-то беспрепятственно сможет проникнуть в жандармский госпиталь и творить там, что вздумается». Если в первый раз Яновского выкрали наглые и самоуверенные отморозки, успевшие наделать ошибок, то сейчас действовали куда более расчетливые и изобретательные люди. И можно было только представить, как это все преподнесут в бульварной прессе. Бандитов выставят хитроумными героями, а жандармов – идиотами. Впрочем, по делам. Но самым поганым во всем этом было то, что налетчики не просто осуществили свой дерзкий план, они еще как следует потоптались по фигуре самого лейтенанта. «Кибур» – так представился один из похитителей. Пусть и не сразу, но кто-то из подчиненных обратил внимание, что это Рубик наоборот. Лейтенанта не просто унизили, его публично отхлестали грязными перчатками по морде. И сделать это могли лишь те, кто знал Рубика лично – кто захотел посчитаться с ним за старые обиды. Самой подходящей кандидатурой на роль такого «Мстителя» был Юлиус Вернер. Но сложно было представить, что он снизойдет до того, чтобы пакостить какому-то лейтенанту. Для фигуры такого масштаба это было мелковато. Если бы он хотел досадить, то надавил бы через высокопоставленных лиц или натравил адвокатов. Так-то у Рубика недоброжелателей хватало. Но вряд ли кто-то из них решился бы отвесить такую оплевуху всей жандармерии. Это было бы слишком безрассудно. Рубик от души пнул сидящего на полу карманника. «Начальник, за что?» Жалобно промычал кныш. «Заткнись, тварь!» Рубик посмотрел на конвоира. «Где взяли?» «Щипал на блошином рынке!» Доложил рядовой. «Местные скрутили и сдали патрулю!» «Пальцы уже не те!» С издевкой спросил лейтенант. Задержанный решил отмолчаться. Кныш не был отъявленным негодяем. Были у него свои представления о благородстве и воровской чести. Он никогда не стал бы забирать последнее, а его жертвами были только те, кто походил на состоятельных людей. Просто сегодня был не его день. «Я кому говорю?» Рубик начал закипать с новой силой. Схватив задержанного за шиворот, лейтенант поднял его на ноги и как следует тряхнул. Из ближайшего кабинета высунулась чья-то голова, но тут же спряталась обратно. Все вокруг уже и так прекрасно знали, что Рубик, мягко говоря, не в духе. «Господин лейтенант! Господин лейтенант!» К месту расправы спешил клевец. «Чего тебе?» — рявкнул Рубик. «Там это...» Сержант уставился на помятого кныша. «Шофера привезли!» «Какого еще шофера?» «Ну того!» – пробормотал клевец, явно боясь навлечь гнев начальника. «Который доктора Белова возит, возил». «Что?» «Его задержали в борделе по ориентировке», – объяснил сержант. «При нем был билет на дирижабль, сегодня должен был улететь». «Где он?» «В допросной. Его...» Договорить сержант не успел. Позабыв о карманнике, Рубик со всех ног бросился прочь. Это была удача. Если хорошенько помурыжить шофера, то можно будет выйти и на самого Белова. Как выяснилось, этот Роберт Ложкин был крайне занятным супчиком. Несколько лет назад в Белграде он проходил по запутанному и темному делу о незаконной механизации. Но в итоге вмешался ГАК, и Ложкин пропал из виду. Теперь-то было понятно, что к этому приложил руку от Белов, ведь такой шофер мог не только парамобиль водить, но при необходимости и бомбу собрать, и сломать что-то качественно. Раньше Рубик неоднократно видел Ложкина, но тот был лишь молчаливым дополнением своего патрона, и вот теперь можно было пообщаться как следует. Ворвавшийся в допросную комнату лейтенант слегка опешил от увиденного. С зажатой в зубах сигаретой Роберт Лушкин вальяжно расселся на стуле, широко расставив ноги, и непринужденно болтал с дознавателем. Если это и был допрос, то какой-то странный. «Что тут происходит?» — взрывел Рубик. «О, Летеха, и ты тут?» Стряхнув пепел, весело отозвался Роберт. «Прими мои комплименты!» «Изловил-таки злодея!» Дознаватель привстал и протянул лейтенанту тонкую картонную папку. «Он во всем сознался». «В чем именно?» Настороженно спросил Рубик. «Что похитил Александра Яновского, а потом притащил его на квартиру Белова?» «Да, это все я!» Самодовольно хрюкнул шофер. «Готовь дырку под медальку, господин лейтенант!» Ложкин явно юродствовал. И это наталкивало Рубика на определенные подозрения. Ситуацию нужно было прояснить. «Так, выйди отсюда», – распорядился Рубик. «Сам с ним поговорю». Жандарм тут же выполнил приказ. «Бить будешь?» – поинтересовался Роберт. «Посмотрим». «Я бы не советовал. Привычные мы», – улыбнулся шофер. «Да и рассказал я уже твоим халуем все. Зачем воду в ступе толочь?» «Разберёмся!» Рубик занял место дознавателя и раскрыл папку. Глава 19 Глава, в которой Каталина задумывается о бесстыдстве, а профессор хает современное искусство. Новый прожект утвердителей «Чёрных квадратов» поражает воображение. Ещё не улеглись страсти по поводу «Дома-города», как художники-супрематисты умудрились перещеголять самих себя. Их новое творение получило звучное название «Королева Солнца». Это должен быть огромный город на платформе, парящий высоко над землей. Утопия? Утопия! Но оцените размах и смелость. Даже сложно сказать. Это искусство в архитектуре или архитектура в искусстве? Пусть с этим разбираются потомки. Ну а сейчас любой желающий может ознакомиться с масштабным макетом прожекта, который представлен на территории творческого пространства «Фабрикант». Возможно, мы все становимся свидетелями рождения нового концептуального... Первый паровой. Гаврила Баль. За настроение Каталины можно было особо не переживать. Скандалы и уныние не предвиделись. По крайней мере, в ближайшие 2-3 дня, пока девушка предается расслаблению и неге. Потом, да, придется что-то придумать, но сейчас Отто мог заняться куда более насущными делами. А еще был нужен новый план. Свидлова. Так называлась та станция, на которой они сошли. Это был даже не городишко. Так, поселок, отмеченный на карте, еле различимой точкой. «Если кто спросит...» Перед выходом от сунул проводнику 5 злотых. «Мы ехали до следующей остановки». Проводник, понимающий, кивнул и спрятал купюру под фуражкой. А уже через полминуты громко звякнула вагонная сцепка и... И поезд снова тронулся. Каталине оставалось только проводить грустным взглядом отъезжающий состав. Но все недовольства и непонимания тут же сменились бурным восторгом, когда девушка узнала новую цель их путешествия. Как оказалось, через Видлова еще проходила и узкоколейка, по которой за какой-то час можно было добраться до сельтерских чаш. «Отто, я так давно хотела там побывать!» «Просияла Каталина. Как ты догадался?» «Интуитивно». Станционный смотритель согласился довести парочку на паровой дрезине и всего за 30 злотых, что оказалось вполне разумной платой за такую услугу. Сельтерские чаши еще часто называли «пятиградием». Зажатые между гор пять городков вытянулись вдоль не широкой, но своенравной речушки – плавно перетекая друг в друга. Здесь было все, что могло бы понадобиться богачам, решившим отвлечься от суеты новой Варшавы или Гринвича. К Пятиградию также вела полноценная железнодорожная ветка. На срытой вершине одного из окрестных холмов располагался небольшой порт для частных дирижаблей. В ресторанах подавали самые изысканные блюда. Лучшие торговые дома всего пояса готовы были сражаться за право иметь магазинчики на здешних улочках. Земля тут стоила очень дорого, но вода ценилась еще больше. Местным источникам приписывались чудодейственные свойства, и именно благодаря им эта глухомань превратилась в престижный и модный курорт, даже несмотря на близость темной стороны. Но вот именно в это время года людей в сельтерских чашах Было немного. Столпотворение начиналось с приходом сезона гейзеров, и это полностью устраивало Белофа. Дрезина привезла их в какой-то тупик на окраине, и тут же рядом нарисовался таксомотор. Каталина коротко и доходчиво объяснила извозчику, что дама желает отдыхать только в самом приличном отеле. Это вам в Чайковский надо! сообразил водитель. Точно говорю! «Вези!» – девушка мигом забралась на кожаное сиденье. Всю дорогу Каталина восхищалась мостами, скверами, фасадами. Пятиградье чем-то напоминало Белград, только куда компактнее и продуманней. А оттого и уютней. Вся эта пряничность завораживала. Местные чиновники явно понимали выгоду и средств на благоустройство не жалели. Все траты возвращались с тарицей а извозчик оказался прав. Чайковский был чертовски хорош. Похожий на небольшой готический замок, он впечатлял с первого же взгляда. «Надолго к нам?» – деликатно спросила девушка-портье. «Неделя», – без раздумья ответил Отто. «Приятного отдыха, господин Кузнецов и госпожа Кузнецова». Белов нарочно приставился чужой фамилией – а документы тут не спрашивали, чтобы ненароком кого-то не смутить. Стоила вся эта учтивость недешево, но финансы пока позволяли. С учетом оставшейся наличности и векселей, выписанных Вернером, о собственной чековой книжке можно было не думать. Постояльцев в Чайковском было мало, поэтому якобы семейной паре предложили самый роскошный номер без всякой доплаты, а в качестве комплимента подарили бутылку дорогущего игристого. «А мне уже здесь нравится», с довольной улыбкой сказала Каталина. Сославшись на усталость, она тут же заявила, что хотела бы посетить термы. По этому случаю пришлось купить купальный костюм в лавке при отеле. «Что скажешь, муженек?» Только поднявшись в номер, Каталина сразу же примерила обновку. Черный плавательный комбинезон Едва прикрывал середину бедра, что вкупе с открытой спиной смотрелось несколько откровенно. И даже узенькая юбочка особо не спасала. Но нужно было признать, облегающий наряд сидел как влитой. Для пущего эффекта Каталина немного покрутилась на месте. «Вульгарно». «Хам!» На том и порешили. Накинув халатик, Каталина гордо удалилась. Следующие пару дней они виделись лишь урывками. Дорвавшись до радости курортной жизни, девушка почти все время проводила в термах. Ей очень нравилось попивать игристое в джакузи. А еще Каталина явно вознамерилась перепробовать все виды массажа, водолечения и обертывания. Отто к такому отдыху был равнодушен. Видений больше не было, но стоило подстраховаться – Поэтому первым делом Белов обошел все ближайшие аптеки, скупая по чуть-чуть необходимые ингредиенты. Брать все сразу в одном месте было бы опасно. У любого толкового фармацевта обязательно появились бы подозрения. В остальном, он старался не привлекать к себе особого внимания. Много времени он проводил в номере. Иногда выходил прогуляться или сидел с блокнотом на террасе. Наконец-то у него появилась возможность поразмышлять о сомнологии и вспомнить интересные случаи из собственной практики. До настоящей научной работы тут, конечно, было далеко, но несколько перспективных заметок Отто все-таки сделал. «Я завтра хочу посетить радоновые ванны», сообщила Каталина, когда они в очередной раз ужинали в ресторане Чайковского. «Не хочешь составить мне компанию?» «Не хочу» и ты даже не спросишь, что это за ванны? Вероятно, там радоновая минеральная вода. Какой же ты скучный, Отто!» Каталина взболтнула остатки вина в бокале. Разомлевшая от всех процедур девушка выглядела как никогда спокойной. На ее щеках даже пробивался легкий румянец. «Их еще называют бесстыжими ваннами», кокетливо сказала Каталина. «А знаешь почему?» «Догадываюсь». Во время прогулки Отто краем уха слышал это название. Где-то неподалеку, на склоне одной из гор, располагались открытые каменные купели, бесплатно посетить которые мог любой желающий, и принимали такие ванны, как правило, нагишом. «Если ты такой стеснительный, то купим тебе трико», то ли в шутку, то ли всерьез предложила Каталина. «Ну, такое». «В полосочку. Тебе пойдет. Особенно с котелком. М, м м Вся эта идея с бесстыжими ваннами Белову не нравилась. И никуда он идти не собирался. Но и запрещать что-то Каталине было бессмысленно. Это только б ее. «Постойте!» Девушка неожиданно ухватила за рукав проходившего мимо официанта. «Принесите еще блуд на пляже. Хотя нет». «Несите сразу два, чтобы потом не бегать». «Будет исполнено», — тут же заверил официант. «Еще что-нибудь?» Ресторан в полной мере соответствовал уровню отеля. Персонал был расторопен и учтив, а меню впечатлило бы самого взыскательного гурмана. «Пожалуй, еще устриц», — небрежно бросила Каталина. Девушка прекрасно вжилась в образ богатой и взбалмошной аристократки, и ей не надо было для этого что-то играть. Здесь, в роскошном зале, под хрустальным потолком, она была словно в своей стихии, а красивая живая музыка со сцены звучала как будто только для их столика. «Не налегай сегодня на коктейли», — посоветовал Отто. «Это еще почему?» «Алкоголь, радон. Вредно». «Ой, опять ваши докторские страшилки!» Каталина недовольно дёрнула подбородком. «Другого кого-нибудь пугай!» А Отто и не собирался что-то доказывать. Куда интереснее ему было покончить с бифштексом. «Господин Кузнецов, к столику подошёл метрдотель. Вас спросят к аппарату. Что? Вам звонок. Мы предложили оставить для вас телефонограмму, но... Я полагаю, это какая-то ошибка?» Настороженно спросил Отто. «Ошибки быть не может», — покачал головой метродотель. «Это точно вас». Сорвав с себя салфетку, Белов быстрым шагом проследовал в фойе, где на стойке его уже дожидалась снятая телефонная трубка. «Алло, кто это?» Громко и четко произнес доктор, приложив трубку к уху. «Масье Отто, право, вы меня расстроили!» Сквозь помехи пробивался хорошо знакомый голос. «Вы бы могли заранее повестить меня о своих намерениях!» «Не понимаю, о чем вы!» Очень спокойно ответил Белов. «Это мы с вами обсудим позже!» Жестко, но корректно отозвался собеседник. «А пока я просто напомню, что нас связывают некоторые обязательства. Отто, вы мне сейчас нужны, как никогда!» Лео поджал ноги под каменную скамью и крепко-крепко вцепился в свою дорожную сумку. Снующим мимо людям не было никакого дела до юного иностранца, но Леопольд в каждом из них сейчас видел потенциального грабителя и вора. И не мудрено, знакомство с Гринвичем не задалось. Только сойдя с поезда, измученный бесконечной тряской профессор Синявский пожелал посетить уборную, а Леопольда он попросил просто постоять в сторонке и приглядеть за вещами. Ничего сложного в этом не было. Как только профессор скрылся из вида, к Леопольду тут же подлетел какой-то смуглый господин неопределенного возраста. Дыша на студента жареной рыбой и пивом, незнакомец настойчиво о чем-то просил. Или предлагал. Лео так и не понял. Ужасно смущаясь, он пытался объяснить, что почти не знает Глобиш, но этот странный господин словно не хотел его слушать. В итоге все закончилось тем, что незнакомец похлопал студента по плечу и растворился в толпе. И только минуту спустя Леопольд наконец-то понял, что чемоданчик профессора пропал. «Помогите!» – сдавленно пробормотал юноша, затравленно озираясь по сторонам. Но эта робкая мольба о помощи тут же потонула в вокзальном гомоне. Вернувшийся Альберт Юрьевич сразу почуял неладное. «Пойдемте». На удивление спокойно отреагировал профессор, выслушав взбивчивый рассказ юноши. «Куда?» Леопольд готов был разрыдаться. «В полицию, конечно, только сомневаюсь, что нам там помогут». Предложение Синявского тут же подтвердилось. Встреченные в пассажирском зале патрульные нехотя выслушали профессора, но тут же принялись разводить руками и отнекиваться. «Что они сказали?» — очень осторожно спросил Леопольд. «Все как везде», — грустно усмехнулся Синявский. «Говорят, что ничем не могут нам помочь. Мы должны пойти в ближайший участок и написать заявление. Валакита, мой дорогой, Валакита! Леопольд от стыда готов был провалиться сквозь землю. Он все ждал, что вот-вот и его накроет лавина праведного профессорского гнева. Но сам Синявский к ситуации отнесся стоически. «Мы еще не успели выйти с вокзала, а уже попали в затруднительную ситуацию», философски заметил Альберт Юрьевич. «Но это далеко не самое плохое, что с нами могло случиться», «А что до чемодана, то вряд ли пара моих старых панталон сделает кого-то счастливее. Правда, по своему обыкновению я в чемодане оставил кошелек». «Профессор!» – Леопольд потянулся к внутреннему карману. «У меня есть!» Лео готов был отдать Синявскому все деньги мира. Правда, у него самого сейчас было всего лишь 30 злотых. Родители всячески приветствовали тягу Леопольда к науке – но старались особо отпрыска не баловать и держали того в относительной строгости. «Оставьте!» — отмахнулся профессор. «По счастью, у меня есть и другое обыкновение. У меня всегда с собой припрятаны 5 злотых. Так, на всякий случай. Этого вполне должно хватить. Тут как раз рядом была говорильня. Надеюсь, там принимают не только фунты». Телефонный пункт бывший еще по совместительству почтой и телеграфом, располагался прямо напротив вокзала. Нужно было всего лишь пересечь небольшую, но очень бойкую и шумную площадь. «Подождите меня тут!» Синявский указал на каменную скамью. «И прошу вас, никуда не уходите!» Леопольд послушно сел. Он твердо для себя решил, что дождется профессора во что бы то ни стало. «Сейчас он был готов цепляться зубами за это место, если кто-то бы надумал его согнать». Профессора не было минут двадцать, за которые Лео успел себя основательно извести. Приступы паники и самобичевания сменяли друг друга. Ожидание превратилось в самую настоящую пытку. Но, к счастью, за это время ничего не произошло. «Все в порядке!» – воскликнул Синявский – когда наконец-то снова показался в дверях переговорного пункта. Весьма благодушный внешний вид профессора слегка приободрил и самого студента. «Давайте немножечко поторопимся», Альберт Юрьевич ловко подхватил Леопольда под логоток. «Вот как раз седьмой номер, нам вполне подходит». Метрах к двадцати от скамьи остановилась двухэтажная паровая конка. «Успеем», профессор совсем уж по-мальчишески рванул к остановке. Несмотря на свой уже почтенный возраст, Синявский весьма ловко запрыгнул на площадку. Поспевший следом Леопольд оказался не таким проворным. Оступившись на подножке, он едва не вывалился наружу, и только в последний момент Альберт Юрьевич буквально втащил его в салон. «Пойдемте на второй этаж, без крыши будет не так душно», Профессор слегка подтолкнул недотепу к винтовой лестнице. «На метро, конечно, было бы чуть быстрее, но лучше в эту клоаку лишний раз не спускаться». Судя по всему, Синявский очень неплохо знал город. «А по поводу чемодана не переживайте», уже наверху сказал профессор, заняв жесткое деревянное сиденье. «Тут есть и моя вина. Я должен был вас предупредить», что в Гринвиче нужно быть повнимательней, особенно в центре. Прохиндеев тут хватает». И только сейчас, заняв место рядом с преподавателем, Леопольд по-настоящему выдохнул и немного пришел в себя. «А кому вы звонили, профессор?» Осмелев спросил Лео. «Минуточку». Синявский протянул подошедшему кондуктору банкноту, после чего ткнул пальцем на себя и на студента. Увидев злоты, кондуктор возражать не стал, но и билеты пассажирам не выдал. Деньги он просто присвоил. «Господин Вернер был столь любезен, — продолжил профессор, — что согласился нам помочь. Теперь нам нужно съездить в представительство его компании. Там нам выдадут некоторую сумму на расходы. Я, конечно, мог бы обратиться к местным коллегам, но в нашей научной среде так не принято» да и из-за честь мундира было бы обидно, а то, чего доброго подумают, что нововаршавская профессура совсем обнищала. Не стоит давать такие поводы». «Да», — Леопольд с любопытством покрутил головой по сторонам. Со второго этажа открывался интересный, но такой непривычный вид. Юноша и не думал, что Гринвич так отличается от новой Варшавы. Конка неспешно ползла и по узкой улице вдоль нависавших угловатых зданий. Все кругом казалось мрачным и серым. Строгость и чопорность чувствовались во всем, словно местные архитекторы почитали сдержанность как высшее благо. Редкие деревца только подчеркивали царящую атмосферу. И все это отчасти разочаровывало Леопольда. Гринвич выглядел прилизанным маргиналом, ну воришем, навешавшим на себя титулов, но так и не избавившимся от копоти. Здесь и близко не было знатности и изысканности, но во всем узнавалась своя гнетущая породистость. А еще воздух. Тягучий, тяжелый, еще чуть-чуть, его можно было бы потрогать. «Наследие технической революции», — пояснил Синявский, услышав тяжелое дыхание студента. «Машинерия требует жертв». А Леопольд тем временем, без особого стеснения, заглядывал в проплывающие мимо окна. Благо, что шторы здесь были не в части. «Смотрите, профессор!» Восторженно Лео указал на огромный плакат, появившийся из-за поворота. «Здесь тоже уже показывают эту синематографию!» Героев в юге революции невозможно было не узнать, а Виктор Радкевич на афише получился даже лучше, чем в фильме. «Какая мерзопакостная мерзость!» профессора слегка передернуло от увиденного. «А вы уже посмотрели?» Леопольд немало удивился этому факту. «К сожалению, пришлось. Редкостная духоподъемная муть!» с нескрываемым раздражением ответил Синявский. «Я тоже в некоторой степени историк». Не могу сказать, что этот Матвей Севрюгин совсем уж бестоланный режиссёрышка, но конъюнктурщик и фантазёр точно. Госпоже Пуон тоже синематография не понравилась. А себе Леопольд решил умолчать. Отрадно, что молодёжь умеет правильно расставлять акценты. Конка поравнялась с плакатом. «Кровь на снегу», — прочитал Синявский. «Интересно они название перевели. В принципе, не имею ничего против. Странно другое. Почему они не подписали, что это комедия?» «Профессор!» — Леопольд с непониманием посмотрел на своего преподавателя. «Ну как же!» — как-то нехорошо усмехнулся Альберт Юрьевич. «Англам всегда было радостно, когда соседи начинали самозабвенно истреблять друг друга». «А если это славяне, так это вообще двойной праздник». Леопольда словно окатило холодной водой. Ничего подобного от добряка профессора он раньше не слышал, а сейчас речь Альберта Юрьевича так и сквозила неприязнью. «Гринвич приложил руку к ледяному походу и, замечу, неплохо на этом заработал», высказывал недовольство Синявский. Никто темную сторону пешком не переходил, как показано в фильме. У Радкевича была по меньшей мере сотня бронированных снегоходов, и поставили их Морган Макларен. «Я не знал про это», — потупился Леопольд. «В школе вас учили одному, но, поверьте, есть и другие, отличные от общепринятых точки зрения», — назидательно произнес Синявский.